Глава девятая. Дак проснулся от того, что мимо его лежанки кто-то прошел скорым и легким шагом. Он лежал на краю, и ветерок от движения тронул волосы. В просторном и темном покое, полном дыхания и разнообразного посапывания спящих хирдманов, кто-то шевелился, а из-за неприкрытой двери в сене доносились приглушенные, полуразборчивые голоса. «Надо будить канунга. Да ну, мало ли что у них. Какое там у них?» «Это уже у нас. Буди, а то поздно будет. Да и остальных. Я давно говорил». Даг выскочил из-под одеяла и принялся торопливо одеваться на ощупь. На пороге встал Аттар горбатый с поднятым факелом. Еще прежде, чем он открыл рот, хердманы зашевелились, стали поднимать головы, морщась и щурясь, ладонями прикрывая глаза от света. «Канунг!» — позвал Аттар. «Что-то неладное. К нам идет какой-то отряд». Какой отряд? хрипло со сна, но решительно, без следа растерянности, спросил стюрмир Канунг. Его лежанка помещалась в самом дальнем углу, куда не доставал свет факела, и только пятно полуседой головы смутно бирело в темноте. Непонятно, крикнул из синей еще один Хирдман. Идут от усадьбы Канунга. Я на двор выходил и услышал. Будут здесь, вот-вот. Закрыть ворота! сразу приказал Канунг и вскочил, разворачивая вынутое из-под изголовья платье. «Всем подниматься!» Ворота уже были закрыты, и воинам не требовалось много времени на сборы. К тому мгновению, когда тяжелые створки сотряс первый удар, обе дружины, стюрмира Канунга и Дага, были на ногах и готовы к бою. «Эй, стюрмир!» Зовущий себя Канунгом Квиттов, «Ты слышишь меня?» Прозвучал из-за ворот громкий самоуверенный голос, который не так давно распевал на перу песни в честь Отца Отважных, Клена Копий и Липы Льна. «Я Стюрмир Канунг, и никто из живущих не называет себя Канунгом Квиттов с большим правом», крикнул Стюрмир в ответ, подойдя к самым воротам. «А ты кто такой, чтобы сомневаться в этом?» спросил он, хотя и сам узнал своего соперника. «Я Рагневальд, сын Торлеева, по прозвищу Наковальня», прозвучал горделивый ответ. «И вот что я тебе скажу, Стюрмир, зовущий себя Канунгом Квиттов. Если ты Канунг Квиттинга, то отправляйся к себе на Квиттинг». «Здесь, в земле Слетов, тебе нечего делать. Твой корабль готов. Открывай ворота, и мы проводим тебя на твоего рогатого пса. А перед этим ты принесешь клятву, что не станешь требовать себе в жены дочь Хельмира Канунга и не станешь даже мечтать о какой-нибудь помощи для себя». «Твоя голова глупее той наковальни», — рявкнул оскорбленный стюрмир Канунг и схватился за меч. «Кто ты такой, чтобы ставить мне условия?» «Посмотрим, чья голова глупа». прокричал Рогневальд. Первый же грубый ответ стюрмира выпустил наружу то озлобление, которое Рогневальд давно копил против чужака, и он заорал, уже не пытаясь даже для вида хранить невозмутимость. «Если ты не сделаешь этого, то вовсе не выйдешь из своей волчьей норы. Мы спалим тебя, как лисицу. Трус, рохля, сонный лентяй. Это говорю тебе я, Рогневальд, сын Торлейва. Ты уже убедился, что я никогда не отступаю». «Так и ты убедишься, что я не отступаю». Закричал в ответ Стюрмир. И более сдержанного человека вывело бы из себя столько оскорблений, да еще выслушанных при дружине. А Стюрмир кипел негодованием настолько, что готов был головой вперед броситься на ворота. «Давай померяемся силой в честном бою, хвастливый болван. Больше тебе никого поносить не придется». Он шагнул к воротам, рванул засов. Хирдманы сделали движение, будто хотели его удержать, но не посмели. Однако, когда засов упал, ворота не поддались. Они были подперты чем-то снаружи. «Слишком много тебе чести, погибать в честном бою!» крикнул из-за ворот рогневальд Отделенный лишь толстой доской, он был так близко, что без преграды его можно было бы достать лезвием меча. И все же Стюрмир не мог до него добраться. «Подлый попрошайка! Я назвал тебе условия, и тебе придется выбрать из них. Или ты даешь мне те клятвы, что я сказал, и убираешься во свояси, или ты сгоришь со всеми своими рабами». Это как раз то, чего вы заслуживаете». Стюрмир Канунг в ярости выхватил секиру и с размаху рубанул воротные створки. Такого оскорбления он не мог перенести. Ему, Канунгу, отмеченному сединой и славой, предлагают сдаться и уехать опозоренным. «Руби!» — хрипло и отрывисто кричал он. «Руби! Мы выйдем отсюда, выйдем и посчитаемся с этим наглецом». Хирдманы взялись за секиры и сообща налегли на ворота. Трещало дерево. Трещало Лезвия звякали о железные полосы, которыми были окованы толстые доски. Ворота отплевывались колючей щепой, но стояли прочно. Надежность усадьбы, бывшая таким преимуществом, превратила ее в западню. Люди Рогневальда быстро поняли, какой ответ им дан. Впрочем, другого никто и не ждал. Снаружи слышался шум, возня, а потом над стеной вдруг ярко полыхнуло пламя. Рогневальд велел прихватить с собой солому и смолу. Через бревенчатую стену двора полетели пылающие головни целое поленья. Потянуло густым дымом, запахом горящей смолы. В щелях изрубленных ворот полыхнуло пламенем. Прикрывая руками опаленные лица, квитты с криками отшатнулись. Дак отскочил тоже, сжимая секиру. Рубить было больше невозможно. Стремительно разгоравшийся огонь не подпускал к воротам. Бестолково топчась на месте, Дак огляделся. Мысль его лихорадочно искала выход. Огонь не дает квитам проложить широкую дорогу на волю. А если они этого не сделают, их положение безнадежно. Раньше или позже слетты сумеют поджечь все дворовые постройки, оставаться здесь станет невозможно, а всякого, кто попытается выскочить, встретят мечи и копья слетов. Горящие, ослепленные люди будут выскакивать из усадьбы прямо на клинки. и будут перебиты все до единого, не сумев даже прихватить с собой кого-то из врагов. В том самом месте, куда приплыли по своей воле и в надежде на помощь. «Рубите стену!» – распоряжался стюрмир Канунг, и его лицо в свете пламени горящих ворот выглядело диким, яростным, страшным. Он не тратил времени на раздумья. Ему нужно было действовать, биться. «Рубите стену! Все рубите!» – кричал он, широко размахивая секирой. «Мы прорвемся! Ищите бревно! Высадим из стены пару бревен!» Тюр и Глейпнир. Голоса квитов подхватили боевой клич, и Дак кинулся рубить вместе со всеми, не задумываясь, куда же они прорвутся. Уверенная, яростная сила Канунга толкала вперед, наполняла слепой и горячей жаждой битвы, а там будь что будет. Все в нем кипело от дикого возбуждения, чем-то похожего на нетерпение. Он сознавал, что погибнет, если не отдаст ради спасения все силы, и стремился отдать их как можно скорее и полнее. Ему хотелось сделать как можно больше, Взять на себя самое трудное, кого-то спасти. Да ладно, хотя бы с честью выдержать свою долю, чтобы не стыдно было глядеть в глаза отцу, если действительно прорвутся, или Одину, если нет. Сильный гул трепещущего под ветром пламени, треск дерева, беспорядочные выкрики, метание огненного света и резких теней, порывы пожара и холодной зимней ночи кружили голову, томили ощущением сна. Да, неистово рубил, не замечая, кто вокруг. И бревно уже шаталось, но тут огонь снаружи поднялся по стене, и вдруг порывом, как жадный драконий язык, лизнул воздух над головой. Измочаленное бревно запылало, как пучок соломы. У Дага затрещали волосы на голове, дыхание перехватило. Кашляя, он отскочил, захлопал себя ладонями по волосам. Из пламеняющей щели, им же самим вырубленной, вылетело копье, ударило потоком раскаленного ветра, рядом кто-то хрипло вскрикнул. «А ну-ка, пустите меня!» – прогудел позади низкий голос, и к стене, раздвигая хирдманов, протиснулся Вальгард. Берсер держал в одной руке свою секиру, а в другой – огромный красный щит. Дагу мельком вспомнился тот день на Седловой горе, когда Вальгард вот так же щитом вперед выводил их из леса взбесившихся духов. Сейчас это казалось ненастоящим, придуманным. Мелькнуло в памяти лицо Хельги, Идаг чуть не зажмурился от отчаяния. Какая-то неудержимая река стремительно уносила его прочь от нее, грозя разлучить навеки. «Да куда ты со щитом, не видишь?» Кто-то указывал Вальгарду на стену, которая лучше щита закрывала врагов от их оружия. Но Вальгард, никого не слушая, встал со щитом прямо напротив горящих ворот и гулко запел. «Выкован щит, огромный как туча, прочный как горы, широкий как море. Чаша валькирий, гендуль и скёгуль». Мчат свыси кубок, плеска железа и ворона в браге. Не слишком складная, безо всяких правил сложения, какие уж тут правила. Эта песня звучала беспорядочно и дико, но сам голос Вальгарда придавал ей такую силу, что волосы шевелились от жути. Рев огня, гул ветра, треск дерева и жадный звон железа вплетались в песню, то заглушая ее, то снова пропуская вперед, Точно голос Вальгарда ломился через лес, через горы, через бури, врастая в шум стихий и черпая из него силу. Смысл разобрать было трудно. Ухо с трудом выхватывало отдельные слова. Но у каждого из слышавших песню вдруг прибавилось сил. Это вихревой огненный поток подхватывал и нес на драконьих крыльях, дарил ощущение бессмертия, неуязвимости, давал то, что составляет основу силы берсерка. Берсерк как зверь. не знает о том, что смертен. «Красные тучи, бранную влагу, грозно обрушат на рате врагов. Прочь посох брани! Прочь ливень латный! Копий убийца квиттов закрыл!» «Вот эта песня, так песня!» прокричал кто-то над духом. Удага, и он почти с ужасом узнал Сторвальда. Нескладно, зато вовремя и по делу». Вечером Сторвальд пришел ночевать в волчьи столбы, мудро рассудив, что после продолжительного свидания с Альфбург Ему лучше не мозолить глаза Канунгу и, главное, наследнику, когда уже почти все спали, и Дак его не видел. «Как ты сюда попал?» – прокричал он, нагнувшись к самому уху Сторвальда. Эльден Ландец махнул рукой. «Дескать, теперь это не важно. Интереснее, как отсюда выбраться. Вид у него был странный, не яростный и не испуганный, а отстраненно любопытный. Левый глаз косил заметно сильнее обычного, и казалось, что Сторвальд пытается смотреть в несколько сторон одновременно. «Кому здесь и быть, как не мне?» – крикнул Сторвальд, громко смеясь над самим собой и собственной хитростью. Вот уж верно, кто роет могилу другому, ложится в нее сам. Да, на наковальня вознегодовал, узнав, что прекрасную Альфборг силой выдают замуж за стюрмира Канунга, и решил действовать. Но Сторвальд недооценил решимость и прямоту его нрава. Вместо того, чтобы собрать Тинг и потребовать от Канунга изменить решение, Рагневальд попросту решил опозорить противника и изгнать, а поскольку тот заведомо не согласится, то попросту сжечь. Вперед, Квиты! – ревел Вальгард. Их оружие не тронет нас. Вперед! Сила отца побед с нами! Квиты разом закричали и устремились вперед, туда, где черные, охваченные пламенем бревна ограды уже падали, открывая проход наружу. Огненные отблески играли и метались на клинках и лезвиях, ждущих за стеной пламени. Хеймир-наследник был вытащен из постели самым неожиданным и решительным образом. «Хеймир, Хеймир, проснись!» Чьи-то руки бешено колотили в дверь, и наследник узнал голос сестры, тревожно-ломкий и полный неподдельного испуга. Это так не походило на нее обычное, величавое и задорное разом поведение, что наследник слетел с лежанки и кинулся к двери, путаясь в одеяле. К счастью, спальный покойчик был, как и все того рода пристройки, шириной в два шага, и бежать далеко ему не пришлось. «Что такое, Альфборг?» – крикнул Хеймир, толкнув наружу дверь и едва не ударив сестру. Позади нее, в гриднице и в кухне, двигались огни факелов, раздавались тревожные голоса. «Хеймир!» – Альфборг, одетая в одну нижнюю рубаху, вцепилась в руку брата и бешено затрясла ее. Неприбранные золотые волосы осыпали всю ее фигуру, закрывали лицо, мешали смотреть, и она суетливо и отчаянно откидывала их свободной рукой. Лицо ее кривилось и подрагивало, будто она вот-вот заплачет. «Это Рогневальд! Это он! Это он все придумал!» Беспорядочно вопила Альфбург. «Хеймир, сделай что-нибудь, спаси его!» «Что? Кого? От кого?» Наследник отчаянно хмурился и моргал, пытаясь как можно скорее сообразить. Тоже отводил глаз от пряди распущенных волос, спускавшихся ниже плеч. «Возле волчьих столбов неспокойно». Вместо сестры ответил ему один из старших хирманов дружины, отдал лук, появившийся за спиной Альфборг. Он был полуодет, но держал в руке секиру. «Там огонь. Мы думали пожар, но не похоже. Огонь снаружи, у ворот. Он хочет их сжечь, хочет сжечь», твердила Альфборг, не выпуская руки наследника и стеснув ее с такой силой, что ему стало больно. «Это он!» Он сказал, что так этого не оставит. Сказал, что я не выйду за тюрмира, если не хочу. Но я же не знал, что он тоже пойдет туда ночевать. Спаси его, Хеймир, спаси! Пусть они все сгорят синим пламенем, но только не он. Ты бы оделся, наследник, — посоветовал отдалук. Наверное, придется идти. Хеймир взял у него факел, с силой оторвал от себя пальцы Альфбург и скрылся за дверью спального покойчика. Он не древний берсерк, чтобы идти в битву голым. Едва лишь кто-то из хирдманов заметил в ночной темноте яркое пламя возле волчьих столбов, как весть разлетелась по усадьбе Канонга, и по всему дому заметались люди. Перебуганные женщины, мужчины без рубахи, но с оружием. Где-то рядом плакала маленькая Сванхильд, рабы не причитали. Усадьба полна была криков. Хирдманы быстро готовились действовать, если будет такой приказ. Через несколько мгновений наследник уже вышел в гридницу, на ходу затягивая пояс с мечом поверх своей знаменитой накидки из белого медвежьего меха. На его лице уже не осталось и следа сонливости, волосы были приглажены и связаны в хвост, глаза раскрылись и смотрели собрано, с острым и решительным блеском. С его появлением все сразу успокоились. У усадьбы появилась голова, которая больше не позволит метаться и выдумывать глупости. Альфборг заламывал руки и неразборчиво умоляла о чем-то. Хвита, появившаяся почему-то не из женского покоя, а из той же двери, что и наследник, но кто в подобной суматохе обратит внимание на рабыню. Набросила ей на плечи плащ, но она не замечала этого, и плащ уже дважды падал на пол. Два отряда, Ингвар и Фарульф. Двадцать человек дома. Арнфин и Одалук. Наследник быстро находил среди хирдманов нужное лицо, и каждый, кого касались распоряжения, мгновенно исчезал. Факелы. Стейнгельд, будить окрестная усадьбы. «Не хочешь взять с собой новый щит?» Фридгейр кивнул на столб возле сиденья, с которого сияла красная луна. «Я ни с кем не собираюсь воевать», — резко и зло ответил наследник, и тут же стиснул зубы, точно пожалел о проявленном чувстве. «Канунгу передайте», — он глянул в сторону отцовского покоя. «Пусть не тревожится, я все улажу». Суматоха в доме быстро стихла, сменяясь осмысленной и спорой деятельностью. Два отряда строились на широком дворе. Наследник обернулся к рыдающей сестре. «Иди к себе». Жестко приказал он. «Ничего ему не будет. Выживет. Я не дам сжечь гостя у меня под самым носом». «Ищи его!» – кричала Альфборг, торопливо следуя через дом за стремительно идущим братом. «Найди его живым, слышишь? Если он умрет, я тоже умру. Найди его живым, Хеймир!» «Молчи!» – обернувшись, наследник впервые в жизни повысил голос на сестру. Внезапно все несообразности ее сбивчивых речей нашли в его мыслях свое объяснение – И он понял, что она беспокоится вовсе не о стюрмире Канунге. Не хватало еще, чтобы о том же догадалась вся усадьба. «Он будет жив, я позабочусь», — пообещал Хеймир. «Иди к себе, займись ребенком, слышишь, что я сказал?» Стиснув запястье Альфборг, Хеймир сильно тряхнул ее руку, свирепо глядя сестре в глаза. Альфборг ахнула сквозь слезы. Такого напряженного и яростного взгляда она не видела у брата за все 25 лет его жизни. Быстро, почти бегом, химер-наследник шел впереди своей дружины к волчьим столбам. Широко и высоко бушующее пламя указывало путь. Чем ближе они подходили, тем яснее слышался шум, звон и грохот железа, треск дерева, гул пламени, человеческие крики. В воротах ближайших усадеб и дворов уже мелькали огни факелов. Эльвенес проснулся. В мыслях Хеймира металось сразу множество обрывочных соображений. О бесчестье дому Хельмира Канунга, если он позволит сжечь человека, которого уже несколько месяцев принимает у себя в гостях. О сестре, которая так не кстати обнаружила свою склонность к Эльден-Лансу. Будучи человеком умным и во всех отношениях взрослым, Хеймир отлично понимал отношения сестры и Сторвальда, а понятое трудно осуждать. Пусть бы забавлялись, но не так, чтобы об этом знал весь Эльвинес. Иначе едва ли кто захочет взять ее в жены. О с который наверняка сам во всем виноват. Тот, кто хочет найти дружбу и поддержку, не ведет себя в гостях как завоеватель. Наследник чувствовал резкую досаду на проклятого Квитта, который уже несколько месяцев не дает ему покоя. То мири его с кем-то, то утешай обиженных им, то уверяй его самого, что никто не хотел его обидеть. И в благодарность получай грубость под видом прямоты. Вы, дескать, торгаши и трусы, а я герой. А в будущем, в виде продолжения всех этих радостей, ожидай тяжелой и почти ненужной войны. На миг Хеймир поддался слабости и пожелал опоздать на помощь. Если Стюрмир сгорит, то об участии Слетов в войне больше никто не подумает, а молодой Вильмунд Канунг сможет спать спокойно, пока его не разбудят в Ялле. Но Стюрмир не сгорит, потому что его смерть здесь и сейчас опозорит Хельмира Канунга, а вот этого его сын не допустит. Кто это забавляется? В самом деле Рагневальд. На него это похоже. химер наследник злобно глянул на пламенное облако, окутавшее усадьбу Волчьи Столбы. Стюрмир-канунг отныне возненавидит всех слетов и никому не будет благодарен за свое спасение. Таким образом, Хеймиру предстояло посылать своих собственных, тщательно отобранных и выученных людей в огонь ради спасения нелюбимого им человека, которое не принесет ему никакой пользы. Но сделать это необходимо, потому что иначе он не сможет себя уважать. Ахеймир, сын Хельмира, считал право уважать себя самым главным богатством достойного человека. «Тюр и Глейпнер, вперед, квиты! С вами ваш канунг, с нами Тюр!» ревел где-то впереди стюрмир канунг, и его голос пробивался сквозь гул пламени, подобно призыву из самой Валхаллы. Как и подобает вожаку, с самого начала стюрмир Канунг вырвался вперед. Едва лишь из стены удалось вытолкать несколько бревен, и образовался проход, достаточный для одного человека, как метельный великан с занесенной секирой устремился туда. Но чья-то рука отбросила его, и эта рука была настоящего великана, вальгарда певца. Берсерк, обеими руками держа над головой свою секиру на длинной рукояти, пролетел между двумя стоящими волнами огня и с размаху опустил оружие. Послышались резкие крики ужаса и боли. В проломе сверкали клинки, но могучая фигура Вальгарда, слепленная из тьмы и огня, без задержки то опускала, то поднимала секиру, и шаг за шагом огненный великан отходил от пролома вперед, освобождая дорогу остальным. Следом шел стюрмир Канунг, охраняемый с боков хердманами, за ними другие. Первый и самый сильный удар принимал на себя Вальгард. При виде него слетты сначала отшатывались в ужасе, Потом, опомнившись, пытались его достать. Но ни копья, ни клинки не причиняли берсерку вреда. Его секира, как гудящий стальной ураган, сметала любое оружие. Едва лишь оно приближалось. Тот, кто не успевал отскочить от него, на своих ногах тут же падал, чтобы больше не подняться. Даг шел примерно в середине строя. Первое воодушевление прорыва уже схлынуло. Врагов было слишком много. Вокруг плотным строем сверкали клинки слетов, Меч со скрежетом скользил по умбонам их щитов. То и дело, мимо самого лица мелькала огненная сталь, и Дак все еще не верил, что это не нелепый сон. Чем дальше, тем меньше, как ни странно, ему верилось в происходящее. Вот так сейчас все и кончится, и ему не исполнится после середины лета 19 лет. Он никогда не увидит Хельгу, отца, бабушку Мальгерт, оплывший гранитный валун, вросший в землю возле порога, сальвер и старый котел для пива с бронзовыми головками драконов. В бою не время думать о такой ерунде. Но образ родного дома, совсем из чего он состоит, то и дело всплывал в сознании Дага, не спрашивая время или не время. И Даг держался за этот образ, как за амулет. Пока он связан с домом, хотя бы вот так. Эти клинки не коснутся его. Мимо, не попал, вот тебе, мерзавец. Толпа вокруг усадьбы волчьей столбы все росла, в ней все пребывало мужчин с оружием. Многочисленное население Эльвинеса сбегалось на шум и блеск пламени, А Квиттам казалось, что все племя слетов поднимается против них. «Там наш враг!» – кричал могучий голос Рогневальда на ковальне, но самого его нельзя было найти в метущей тьме. Он пытался пробиться к стюрмиру и не мог. Его хирдманы падали, а Квиттов не убывало. Подозревая колдовство, разъяренный Рогневальд неистово кричал, призывая небо и землю обрушиться на врага. Квитингский канунг – наш враг. Он хочет втравить нас в эту войну с Афьяльями». «Убьем его, перебьем их всех, и пусть они самого Одина просят о помощи, мерзкие колдуны!» Рогнивальд! вдруг раздался железный, ясный и твердый голос, и перед доблестным воином выросла фигура наследника. В руке Хеймира сверкал меч, как указывающий жезл, отсекающий правое от неправого. «Ты не слишком хорошо придумал. Немедленно отзови своих людей!» Дружина наследника уже обходила усадьбу словами и древками копий, отстраняя от нее нападавших. Битва поутихла, но еще не прекратилась. «Отозвать? Это ты не слишком хорошо придумал», заорал в ответ Рагневальд. Взмокший, ослепленный и опьяненный яростью, он готов был броситься на Хеймира, как на досадную помеху. «Это ты задумал выдать твою сестру за Квитта, хотя все знают, что она должна выйти за меня, и я не позволю так меня обмануть, даже тебе. ты не хотят идти на эту войну, а твоя сестра не хочет выходить за Стермира. «И она не выйдет, потому что он не выйдет отсюда живым». Лишь одно мгновение наследник смотрел ему в лицо, и этого хватило, чтобы понять – Рогневальд не уступит. Спорить не время, а Рогневальд и так позволил себе слишком много. Не сказав ни слова, Хеймир сделал стремительный выпад, и Рогневальд, не успев даже схватиться за раненый бок, тяжело рухнул на землю и закричал. «Все назад!» – непримиримо крикнул наследник, широко взмахивая над головой окровавленным мечом. Тоже будет с любым, кто меня не услышит. Именем Одина. Все назад». Толпа слетов колебалась, к ночному небу летели крики изумления и ужаса. Сын Канунга убил Рогневальда на ковальню. На самом деле, тот не был убит, и каждый мог об этом догадаться, слыша крики Рогневальда, которого Хирдманы наспех перевязывали. Он ревел не столько от боли, сколько от ярости и досады, что ему так решительно помешали. Но от тех же ярости и боли Он не мог произнести ни одного слова внятно, а только кричал, и дикий крик сильного мужчины, знатного и всеми уважаемого человека, внушал еще больший ужас, подавлял и наполнял растерянностью. Всем вдруг показалось, что битва тянулась слишком долго и унесла слишком много сил даже у тех, кто не успел принять в ней участие. Толпа разом устрашилась содеянного и отшатнулась назад, прочь от пылающего круга. На квитов больше никто не нападал. Хирдман и наследников стали между ними и толпой, и люди с Тюрмира получили возможность выйти из усадьбы. Сжимая в руках оружие, они стояли толпой там, где их не доставало пламя. Не слишком понимая, что за перемена свершилась, к добру она или нет, они не сводили глаз со своих врагов и ждали. «Разбирайте стену», — Хеймир махнул своим людям в усадьбу. «Дом еще можно спасти, ломайте, пока не перекинулось, живее». Хердманы бросились к стене, опомнившись, опомнившись, жители Эльвинеса засуетились, потащили ломы и крючья, в густозастроенном поселении умели тушить пожары. Какой-то говорлин, без шапки, с шальными веселыми глазами, лез в самый огонь, толкал, тянул, рушил, растаскивал и радостно кричал что-то по-своему, точно это не пожар, а пир. Убедившись, что порядок восстановлен, наследник убрал меч в ножны, оглядывая озаренные пламенем хмурые лица к... Оглядывая озаренные пламенем хмурые лица квитов, он медленно прошел вдоль толпы. Стюрмир Канунг стоял там же, где и прорывался. Перед проломом, возле сгоревших ворот, всю землю перед ним устилали тела слетов. А рядом с метельным великаном стоял другой великан, очень похожий на настоящего. Рослый, плечистый, опустивший к ноге секиру, покрытую кровью по самую рукоять. Лицо Вальгарда было спокойным и полным готовности в любое мгновение продолжить эту страшную жатву, и это спокойствие ужасало больше, чем самая дикая ярость. Даже наследник внутренне дрогнул, зацепившись взглядом за это лицо, и не сразу сумел заставить себя посмотреть на Стюрмира. Метельный великан был суров, мрачен и полон решимости. Что бы там ни начал плести сын Хельмира, теперь-то он знает, чего стоят их лживые обещания и их притворная дружба. Хеймир встретил его озлобленный взгляд и напрягся. Задержал дыхание, одолевая внутреннее мучение. Иногда владение собой обходилось дорого и ему. «Нет, все же хорошо, что им не бывать родичами. Я рад видеть тебя невредимым, Стюрмир Канунг», четко произнес наследник, с трудом подавляя в себе резкую неприязнь к этому человеку. «Ради него, потому что это было необходимо. Он своей рукой ранил своего человека и злился за это на Стюрмира». Как будто удар Ргневальду нанес сам канунг Квитов. Хорошо же ты принимаешь гостей, Хеймир, сын Хельмира! с суровым презрением ответил Стюрмир. О таком вероломстве люди будут долго рассказывать. Хеймир на миг стиснул зубы. Он также мало заслужил это оскорбление, как мало Стюрмир осознавал, что обращается к своему спасителю. Мой род ни в чем не нарушил законов гостеприимства, отчеканил След усилием всей воли подавляя раздражение, и почти ненависть к этому человеку, причине стольких трудностей и бед. Мы не виноваты в этом нападении. Слетты не хотят твоей смерти. Ты знаешь, что я, что Хельмир Канунг предлагал тебе три тысячи человек войска, и даже руку моей сестры Альфбург. Сделал бы он это, если бы хотел твоей смерти. Рогневальд на ковальне не имел сообщников в усадьбе Канунга. А тебе стоит подумать, не имел ли он их где-нибудь еще? «За морем, в Квитинге». «Наверное, родичам твоей жены, Даллы, также мало нравилась мысль об этом браке, как и рогневальду «Наши переговоры ведутся давно. Ты это знаешь не хуже меня». «О них могли узнать и на Квитинге». «Так что не ищи врагов здесь, стер мир канунг. Здесь ты еще можешь найти друзей, если захочешь. Но лучше бы тебе вернуться домой и поискать своих врагов там». «Или ты забыл, что там есть еще один канунг, квиттов?» Окончив речь, наследник еще несколько мгновений смотрел в лицо Стюрмира, но не дождался ответа. Тогда он повернулся и резко взмахнул рукой. «Расходитесь, добрые люди!» – крикнул он в толпу. Толпа дрогнула, шевельнулась, но никуда не пошла. Деревянная стена усадьбы уже почти догорела. На темной земле мерцал алый угольный круг, широкий и беспорядочный, вроде того огненного кольца, каким в некоторых землях освещают свежие курганы. Вокруг во тьме метались бесчисленные огни факелов. Везде виднялись растерянные и встревоженные лица, негромкий ропот, железный блеск оружия. хеймир снова повернулся к квитам и окинул их внимательным взглядом. Выговорившись, он почти успокоился и решил больше не обращать внимания на стюрмира. «Если у вас есть убитые и раненые, мои люди помогут вам», — сказал он. Квиты молчали, неуверенно переглядываясь. Ни убитых, ни даже раненых не оказалось, не считая одного человека, задетого копьем из-за стены, еще до песни Вальгарда. И Вальгард, невозмутимо стоявший со своей секирой у ноги, ничуть тому не удивился. Наследник удивился, но не подал вида. «И я хотел бы знать, целую ли Даг, сын Хельги, И Сторвальд Скальд, задал он другой вопрос. Услышав свое имя, Даг шагнул вперед. Он лихорадочно старался сообразить, кому и во что же теперь следует верить. Наследник, которого он уже отнес к обманщикам и предателям, вдруг явился спасать их и спас, превратив страшный сон в тревожную, но вполне правдоподобную, потому что жив действительность. «Я рад, что ты невредим, Дак сын Хельги», почти так же, как недавно стюр миру, сказал ему наследник. но при этом он бросил на молодого Квитта только один беглый и озабоченный взгляд, и Дак понимал, что сын Канунга всего лишь отмечает вниманием самого знатного из гостей. «А где Сторвальд? Он пошел ночевать к вам». «И я пришел», — ответил откуда-то из-за спин усталый голос, и между молчащим Хирдманом протиснулся Сторвальд. «Но не могу сказать, что это была наибольшая удача в моей жизни». «Да уж лучше бы ты оставался там, где был». В сердцах пожелал Хеймир, вспомнив искаженное рыданием лицо Альфбург, ее белую рубаху и в беспорядке рассыпанные волосы. «Пойдем», – верил наследник Скальду, и кивком позвал его за собой, зашагал назад к усадьбе Канунга. Любовь к, нему, Альфбург, Любовь к нему, Альфбург, делала Эльден Ланса некой принадлежностью рода. «Об этой ночи ты сможешь сложить хорошую хвалебную песнь». «Это верно», — согласился Сторвальд, — «скальд судьбы не ведал». И вслед за этими словами он вдруг разразился непонятным смехом. Не в силах идти дальше, Сторвальд нервно и звонко хохотал, сгибался пополам, держась за живот, так что Хиртман и Наследника оглядывались. Кто-то даже покрутил пальцем возле лба. Эти хорошие скальды все немного того. Сам Хеймир тоже остановился, не понимая причины веселья. Но больше он никуда не спешил. Странный смех Эльден Ланса, как прозрачная вода, смывал с его души копоть напряжения и досады. И Хеймиру уже приятно было знать, что своим вмешательством он спас, кроме собственной чести, еще и этого человека. Не будучи особо искренним человеком, Хеймир любил тех, кто умел хорошо смеяться. Кто-то из Хирдманов держал рядом факел, и наследник разглядел, что длинные волосы Сторвальда Предмет его заботы и гордости беспорядочно укоротились опаленные огнем пожара. Что с тобой? Мягче, чем прежде, спросил наследник. Ты поймешь, если узнаешь. Сторвольд наконец отсмеялся. Ведь эта строчка, скальд судьбы не ведал, не моя. Ее сложил другой. И скальду надо совсем сойти с ума, чтобы повторять чужие стихи. Верно говорят, кто роет яму другому, попадет в нее сам. Я поплатился за свою изобретательность. «Ты?» Наследник подошел к нему вплотную, положил руку на плечо Сторвальду и заглянул ему в глаза. Их глаза были точно на одном уровне. «При чем здесь ты?» В полголоса спросил наследник. «Потому что это я посоветовал твоей сестре пожаловаться Рогневальду». Глядя ему в глаза, так же тихо и прямо ответил Сторвальд. Ему нестерпимо хотелось поделиться с кем-нибудь этим забавным обстоятельством. Можешь убить меня прямо сейчас, если все это показалось тебе слишком досадным. А правда говорят, что убивший Эльден Ланса вскоре сходит с ума и сам бросается на меч. Так же тихо и серьезно осведомился наследник. По-настоящему сердиться на безумца не имеет смысла. Хорошие скалы сумасшедшие, и Эльден Ланцы сумасшедшие, а когда то и другое разом... «Поверь», — посоветовал Сторвальд. И она была так рада моему совету, что подарила мне за него застежки. «Те самые!» С этими словами он вынул из-за пазухи свернутый платок, в котором позвякивало что-то увесистое, на ощупь состоящее из нескольких сложных по очертаниям частей. «Возьми-ка ты их себе», – Сторвальд вложил сверток в руку наследника. «Для моей удачи обладание ими оказалось слишком тяжелым испытанием. А у тебя хватит удачи и не на такое». Наследник молча взял сверток и сунул себе за пазуху. «Пойдем». Не снимая руки с плеча Сторвальда, он подтолкнул его вперед. Добровольно вернув подарок, Скальд почти искупил в его глазах свою вину. «Если бы кто-то увидел у него застежки, которые Рагневальд подарил Альфборг...» «Я обещал ей, что приведу тебя. Живым. Но только ты пойдешь в дружинный дом, чтобы она не бросилась тебе на шею у всех на глазах. А оставаться с тебе совсем ни к чему. Они тоже могут догадаться, каким ветром на них принесло огонь. А я не хотел бы, чтобы ты прямо сейчас отправился к Одину. У него там и так много хороших скальдов, а на земле их маловато. До своего отплытия Даг еще раз увидел наследника. Это случилось на следующее утро после пожара, когда квитингские корабли готовились выйти в море. Конечно, после такой ночи хотелось отдохнуть и прийти в себя. Но Стюрмир Канунг не желал лишнего мгновения задерживаться на земле вероломных и коварных слетов, и никто из дружины не жаловался на его решение. Конечно, все чувствовали себя разбитыми, но как знать, что принесла бы квитам еще одна ночь на этом берегу? А вдруг у госпожи Альфборг найдется еще один жених? Длинногривый волк был уже готов, и ждали только рогатого волка. Он стоял в корабельном сарае, дальше по устью Видельва. Вдруг кто-то из хирдманов втронул Дага за плечо. «Посмотри-ка». Даг обернулся. Неспешным легким шагом к длинногривому приближался высокий человек в белой медвежьей накидке и свежий ветер с моря раздувал широкий плащ у него за спиной. Позади наследника шли три Хирдмана, точно составляли некую принадлежность его самого, как крылья у сокола. Даг внутренне собрался, но не удивился. Наследник показался ему чем-то вроде духа здешнего побережья, и было бы странно, если бы он не показался на прощание. Но наследник направлялся не куда-нибудь, а именно сюда. Завидев его, квиты собирались поближе и выстраивались полукругом за спиной у Дага. Все не сводили глаз с человека, который то ли едва не погубил их, то ли спас. Никто не понимал, относиться к нему как к другу или как к врагу. Но никто не желал этого знать более горячо и мучительно, чем Дак. Подойдя на три шага, наследник остановился: Я пришел проводить тебя, Дак, сын Хельги, и пожелать тебе легкой дороги, спокойно и учтиво сказал он. Мне жаль, что ты провел у нас так мало времени, что мы с тобой не успели побеседовать и узнать друг друга. Я надеюсь, что в будущем судьба и Боги окажутся к нам более благосклонны, и мы станем друзьями. «Я тоже надеюсь», — ответил Даг. При всем мучительном недоверии он чувствовал, что наследник произносит эти потертые, предписанные обычаем слова, с верой, а значит, они не лживы. «Но нам надо возвращаться». «Да, конечно», — наследник уверенно кивнул, показывая, что все понимает. Вслед за этим он шагнул в сторону и сделал Дагу легкий знак рукой, приглашая следовать за собой. Три его хирмана — На сей раз остались на месте. «Видит повелитель Ратей. Не моя и не моего рода вина в том, что вы нашли у нас вражду вместо дружбы», негромко заговорил Хеймир, неспешным шагом уводя Дага прочь от корабля и дружины. «Но прежде чем мы расстанемся, я хотел бы подарить тебе кое-что. Надеюсь, ты примешь от меня в знак расположения хотя бы вот это». С этими словами он вынул из-за пазухи платок, в котором что-то тяжело звякнуло. Наследник вложил сверток в руку Дага, Дак развернул полотно. На его ладони лежали две женские застежки в виде воронов из черненного серебра, соединенные тремя узорными цепочками разной длины. Луч солнца бросил отблески в глаза воронов. Красный глаз у одного и зеленый у другого. Рдеют искры в чистых камнях. «Ты даришь мне это?» Изумленный Даг поднял глаза к лицу наследника. Тот смотрел на него остро и пристально. Точно ему очень важно было знать, как К примет подарок. «Сдается мне, что в знак дружбы ты мог бы выбрать и что-нибудь получше», — хмуро сказал Дак. Ему не хотелось быть невежливым, но эти вороны напоминали ему о множестве неприятностей, и взять их с собой было все равно, что засунуть за пазуху живую змею. «Отчего же?» — наследник приподнял брови. Или на квитинге столько сокровищ, что серебряные застежки недостойны вас? Или правдива болтовня торговцев, будто у вас в каждом ручье лежат золотые самородки, и только ленивые не носят золотого обруча из какого-нибудь старого кургана? Нет. Дак помотал головой. Ничего такого у нас нет. Только эти застежки вызвали слишком много раздоров. Зачем мне вести домой чужой раздор? Нам бы справиться со своим собственным. Наследник мягко усмехнулся. Несмотря на все свои сомнения, Даг не мог чувствовать к нему вражды. Вопреки шумящим вокруг бурям, наследник сохранял в себе уверенный покой и усмирял любое смятение одним своим видом. «Послушай». Наследник мягко прикоснулся к локтю Дага. «Во многих сагах проклятие и неудача передаются через вещи, но я не думаю, что в этом много правды. Серебро и золото само по себе мертво». Всем движет воля богов, судьба, а еще человеческие помыслы и поступки. Застежки несли раздор, пока находились во вздорных руках. Я дарю их тебе в знак дружбы, и ты получишь с ними мою дружбу. А она тебе пригодится. Я вижу, что ты смелый, преданный, честный и достойный человек. Дак опустил глаза. Похвала, произнесенная мягким и уверенным голосом наследника, так согрела его сердце, что ему было даже стыдно показать это. За немногие дни сын чужого канонга приобрел над ним невидимую, но ощутимую власть. И Даг удивлялся ей, как удивлялся всему, что не мог объяснить рассудком. «Хельге легче. Она просто принимает все как есть. Я не ясновидящий, но сдается мне, что у стюр канонга впереди осталось не так много удачи», — тихо продолжал наследник. «И те, кто пойдет за ним, имеют мало надежды уцелеть. Если ты хочешь со славой погибнуть...» то он твой канунг но если у тебя за спиной есть дом родичи люди которые тебе верят и нуждаются в твоей защите забудь о нем в этих словах по сути содержалось предложение совершить предательство но дак молча слушал не перебивая не поднимая глаз и даже не чувствуя в душе заметного возмущения хеймир сын хельмира выглядел слишком достойным человеком чтобы предлагать недостойное просто дак чего то еще не понял и молча ждал, пока поймет. «Каждый получает то, к чему стремится», — закончил наследник. «И если не бывает счастлив, значит цель была выбрана неверно. Если восточное побережье Квитинга хочет мира, пусть оно стоит в стороне от Стюрмира и его войны. Если Стюрмир-Канунг не хочет союза с нами, может быть, среди Квитов найдутся люди поумнее его. Поэтому я и дарю тебе эти застежки. Пусть вороны Одина напоминают тебе о нас». Отдашь матери. Моя мать умерла, сказал Даг. Но наверняка в твоем роду найдется какая-нибудь женщина достойная их носить. Да. Даг вспомнил о Хельге. Подарка он ей так и не нашел и кивнул. У меня есть сестра. Сестра? Оживленно переспросил наследник. Дочь твоего отца? Сколько ей лет? Шестнадцать. Она не замужем? Нет, Даг мотнул головой. Про обручение Хельги и Брендельва Он как-то не вспомнил. «Вот отлично!» Наследник улыбнулся и положил руку на плечо Дагу. «Отдашь ей!» «Лучше бы ты вместо пары женских застежек отдал мне твою сестру. Это было бы более верное средство Союза». «Да», — Химер кивнул. После этой ночи, убедившись, что заключить Союз со Стюрмиром и укрепиться на всем Квитинге не выйдет, он удовольствовался бы его восточным побережьем, но, увы. Это было бы верным средством Союза. Но мне придется отдать ее Рагневальду на ковальне. Я ранил его, и никак иначе примириться с ним не получится. А если я не помирюсь с ним, то и вам от меня будет немного помощи. Ты понимаешь?» Дак кивнул, не настаивая. Именно ранением Рагневальда наследник, когда Дак все обдумал, убедил его в честности своих намерений. Чтобы поднять меч на своего, надо иметь очень серьезное основание. А не имея мира со своими, чужим не поможешь». «Но в Эльвинессе есть немало красивых и знатных девиц, которые могли бы», — начал наследник, но Дак слегка отмахнулся. Поиск невесты его пока не занимал. Гораздо больше его мучил вопрос. «Послушай», — сказал он и посмотрел в лицо наследнику. «Если ты хочешь мира с нами, зачем ты свалил вину за этот пожар на квитов? Квиты здесь ни при чем. И ты достаточно умен, чтобы это понять». Лицо наследника застыло. Дак видел, что тому не понравился его вопрос, но он не жалел, что задал его. От ответа наследника будет зависеть, поверит ли он ему окончательно или нет. Вопрос не из самых приятных, но я его заслужил. Помедлив несколько мгновений, наследник заставил себя усмехнуться. Я сказал так, чтобы твой доблестный канунг не утратил веру в последнего союзника. Мы будем помогать ему только при том условии, что он наведет порядок у себя дома и не вздумает делить власть с сыном. «Если в стране два канунга, она погибла. А теперь прощай», — вдруг добавил он, бросив взгляд куда-то за спину Дагу. «Рогатый волк скоро будет здесь». «Надеюсь, ты сам поймешь, что не надо рассказывать стюрмиру канунгу о нашей беседе». Даг кивнул. Глядя в спину уходящему наследнику, которую временами заслоняли спины Хирдманов, он думал о том, что нашел здесь совсем не то, что искал. Но так бывает часто. Путь человеческой судьбы сложен, извилист и прихотлив. Альфборг, вот уж чего он не думал здесь найти, так это невесту. А ведь вполне мог жениться. Не будь этот Рогневальд таким бешеным, да ну их. Довольно скоро Дагу предстояло вновь увидеть Атлу, и ожидание встречи с некрасивой и острой на язык служанкой вполне утешило его в потере дочери Канунга, прекраснейшей из женщин морского пути. Каждому свое. Перебирая в памяти события последних дней, Дак задавал себе только один вопрос. Не пошел ли он в чем-нибудь против своей совести, против достоинства настоящего человека? Это самое важное. И если нет, то никакие серебряные вороны не привлекут на него неудачи. Судьба и боги верны тому, кто верен себе. Конец.